Как-то раз, когда я ушла в квартиру, наведались монашки. Вот-тобой собирались что-то для костела Святой Екатерины. Я вам говорила, что моя мать католичка. Я догадался, кивнул Александр. Кажется, я понимаю, что было потом. Одна из монашек ловка отвлекла ваших домашних, а другая украла дневник Петрова. Вот так. Вместе с куклой. Обиженно произнесла Амалия, и ее ресницы дрогнули. Это мне наука. Никогда не стоит считать себя умнее всех на свете. Я была уверена, что никто не догадается искать бумаги там и вот. А вы наводили справки в костеле, настаивал Александр. Он ведь находится на Невском проспекте. Может быть, кто-то знает тех монашек? Ну, конечно, наводила, надулась сама лия. Судя по всему, она до сих пор переживала, что кто-то сумел обвести ее вокруг пальца. И, конечно, мне сказали, что не посылали никаких монашек собирать пожертвования. А это не могли быть люди Горохова? медленно спросил Александр. Не думаю. Откровенно говоря, Адриан Спиридонович коварен, но не настолько. Кроме того, зачем ему выдумывать такую сложную комбинацию, которая предполагает, во-первых, мое отсутствие, во-вторых, знание характера моих родных и еще тысячи вещей? Так вот, зачем ему тратить столько сил, когда он просто мог послать своего человека с разрешением на обыск? Нет, действовал кто-то, кто очень хотел остаться незаметным, и уж явно не господа террористы. у которых совершенно другие методы. Но, впрочем, кто бы это ни был, все равно он ничего не добился, потому что я помню то, что было написано в дневнике. И кроме того, я поняла, где мы допустили ошибку. И где же? спросил Александр. Амалия наклонилась и поправила ему подушку. Номер дома, сказала она, который уцелел на обгоревшем клочке. Помните его? Номер шесть, ответил Александр. И вдруг встрепенулся. Послушайте, а что, если это на самом деле Цифра не шесть, а девять. Что, если мы неправильно повернули обгоревший клочок? Нет, нет, улыбнулся Самали. Я, конечно, в свое время думал об этом, но там на обороте был текст, и он допускает только одну возможность прочтения цифры на другой стороне листа. Нет сомнений, это именно шестерка. Но бумага впереди обгорела, и мы не можем знать, было ли там пустое место или другая цифра. Вырвалось у Александра, или цифры. Вздохнула Амалия. Так что надо искать пустовавший в конце февраля дом номер шестнадцать или двадцать шесть или тридцать шесть и так далее, включая сто шестнадцать, сто двадцать шесть и тому подобное, словом, кончающиеся на шесть. После цифры шесть в дневнике значился пробел и начинались новые слова, так что можно смело утверждать, что шесть все-таки последняя цифра, а не, к примеру, средняя. Девушка хотела убрать свою руку, которая лежала на одеяле. Но не тут-то было. Раниный словно в рассеянности завладел пальцами Амалии и улыбнулся. "Я вас подвёл", прошептал он. "Я знаю, что вы не остановитесь, пока не отыщите тот дом, и мне не по себе от мысли, что вы можете найти его и, и с вами там опять что-нибудь случится, а меня не будет рядом. Это убивает меня". Амалия посмотрела на его умоляющее лицо и не стала отнимать руку. "Кое-что я уже нашла", сказала она. "Хотя номер дома мы, судя по всему, в начале определили неверно. Просто шестые дома оказались такие забавные, где почта, где-то обочная лавка, а где судная касса. Она вздохнула. Помните, вы рассказывали мне о драгоценностях, которые украли у вашей матери. На среди них ещё было кольцо с синим агатом. "Да", ответил Александр. "Ну, камень, конечно, недорогой, но это семейная реликвия, ну, то есть была. Там под камнем спрятана прядь кого-то из наших предков. Я, честно говоря, уже не помню, чья именно." Амалия собиралась потянуться к своей сумочке, но ей не хотелось отнимать руку у бедного раненого, который смотрел на неё с таким обожанием. Поэтому она поднялась с места и одной рукой всё же сняла сумку со стола. Вот, сказала Амалия, вынимая кольцо, завёрнутое в носовый платок. Это оно? И девушка развернула платок. Александр посмотрел на неё, на кольцо, нахмурился, взял украшение, И нажал на едва заметный выступ в оправе. Камень откинулся в сторону. Под ним оказалась крошечная прядь волос. "Ано", мрачно произнёс Александр. "Значит, вор отнёс его в судную кассу? И что сказал, когда закладывал? Какой именно звал, какой адрес? Он взял деньги, которые хозяин предложил ему, и больше не возвращался", сказала Амали. "Поэтому хозяин выставил кольцо на продажу. В учётной книге он записал то, что ему было сказано". несуществующий дом на Перенной улице и, конечно, имя несуществующего Сидорова Степана Игнатьевича. Глава 30. Друг или враг. Доктор фон Берг терялся в догадках. Сначала раненый на дуэли молодой барон Корф находился между жизнью и смертью, обнаруживая вдобавок к самоубийственному устремлению в виде срывания повязок. Потом он ухитрился выйти из дома в таком состоянии, когда большинство больных на его месте не покидало бы пределов комнаты. И вообще пошел на поправку семимильными шагами, так что доктор отчаялся за ним угнаться. Однако вскоре раненному снова сделалось хуже. Он почти перестал вставать с постели и потребовал перевести его на первый этаж, чтобы не ходить лишний раз по лестницам. При этом, правда, обнаруживал исправный аппетит, а также полное отсутствие лихорадки и прочих симптомов, которые могли бы насторожить почтенного искулапа. Тот хмурился, выстукивал, осматривал, прописывал рецепт за рецептом. И только наедине с собой осмеливался сказать: не понимаю. Коттен Химль я ни чего не понимаю. Примечание Боже мой, немецкий конец примечания. И безнадёжно заключал, наверное, всему виной женщины. О, они способны на многое. Доктор фон Берг считал, что разбирается в женщинах, хотя был женат только раз и никогда не изменял супруге. Впрочем, при том, что он и в самом деле прекрасно знал женскую анатомию, психологию, физиологию и прочее, В данной ситуации доктор всё же был неправ. Если говорить на чистоту, Александр Корф вёл свою особую игру, в которую до поры до времени никого не собирался посвящать. Однажды он сказал князю Мещерскому: "Послушай, серж, завтра ведь начинается суд, верно? И в зал будут пускать публику. Ты бы не смог сходить туда?" "Да я не любитель судов", отвечал с неудовольствием серж. "Ну, кроме того, до меня дошли слухи, что все билеты уже разобраны". их вообще дают далеко не всем. Понимаешь, сказал Александр. Мне сложно это объяснить, но я бы пошёл туда сам, но не могу. Мне бы хотелось узнать, как всё будет происходить, от тебя, а не читать отчёты в газетах. Они будут либо слишком сухие, либо станут умалчивать о частностях, которые увидит любой зритель. Серж молчал, и Александр решился на крайние средства. Ну, в конце концов, я чуть не погиб там на канале. Я имею право знать, чем всё это закончится. Ну, если ты хочешь, я пойду сдался князь. Но билет обратись к моему крёстному и скажи, что я тебя попросил об услуге. Уверен, он тебе поможет. А почему бы тебе не спросить у него самого, как всё пройдёт, вырвалось у Серджа. Ему по-прежнему до смерти не хотелось идти на заседание особого присутствия правительствующего сената, и видеть лица людей, которые будут доказывать, что убивали исключительно ради блага, свободы, справедливости. Люди эти были ему крайне не по душе, но умом мещерским понимал, что они обречены, и у него не было никакого желания видеть их агонию.